Джои О'Брайен. Маловероятное спасение Джареда Пирса. Читает Гарри Стил. Если вам нравится моё творчество, то вы можете поддержать меня на бусте. Ссылка в описании к видео. Также вы можете подписаться на мой Telegram-канал. Желаю всем приятного прослушивания. Джаред не знал, что он рассчитывал увидеть, но уж точно не то, что увидел на самом деле. У существа на заднем сиденье была странная коричневая кожа, похожая на обгоревший кожзаменитель. В затянутой в перчатку руке оно сжимало пистолет с огромным дулом. Джаред понимал, что если попробует не подчиниться приказу, мистер Хрустящая Корочка выстрелит без промедления. Расмотреть его в густой тени не удавалось. Джаред взглянул на своё отражение в зеркале заднего вида и резко выдохнул. Узкий полумесяц лезвия охватывал его шею сразу под адамовым яблоком. Лезвие жёстко крепилось к подголовнику, и стоило Джареду чихнуть, оно наверняка ставило бы его без головы. Счастливого вам его Рождества. Собрание анонимных алкоголиков было лучшей частью этого вечера. Учитывая праздничный соблазн, решение спрятаться там в рождественский вечер было довольно мудрым. К тому же, после встречи оставалось время на то, чтобы добраться до дома. Но Джаред дошёл только до стоянки. Последним, что он помнил, был укол чего-то горячего в шею, когда он опустился за руль своей пинто. Голова закружилась, мир перед глазами померк, и когда Джаред пришёл в себя, его тюпка превратилась в карету. Вишнёвая отделка салона и такого же цвета капот, сказали, что он уже не в своей машине. Вместо крошечной пинты он оказался за рулём Бьюика, стоящего не на парковке, а в каком-то сарае. Голова гудела. Джаред попытался собраться с мыслями. Что с ним произошло? Теопентал натрия. пропило существо заднего сиденья. Голос был хриплым и свистящим, как шелест гравия и вой ветра в дымоходе. Небольшая доза, чтобы только, чтобы расслабить. Когда он говорил, испучрённая шрамами кожа перекатывалась волнами. "Заводи машину". Джаред инстинктивно потянулся к алкотестру, который всегда держал под рукой. Сила привычки. После той аварии Он никогда не заводил пинта, предварительно не подув в трубочку. Поначалу это было унизительно. Потом начало успокаивать. Ритуал напоминал ему, что он справился с проблемой. И вот простой поворот ключа, и мотор замурлыкал. Так легко. Джаред не доверял такой лёгкости. Внезапно включилось стерео, и Neat King Cole взревел ему в ухо вести ангельской внемли. Джорд ветдрогнул от неожиданности, и лезвие обожгло ему шею. Рука инстинктивно взлетела к ране, но остановилась, когда Джорд ощутил поток горячей крови. Он ахнул и застыл. "Осторожно", существо помахало ему с заднего сиденья, указывая на огромный косетник. "Мой отец ставил её на каждое Рождество, каждый Новый год. И в ту ночь, когда наша машина врезалась в яблоню, Яблок было много. Они падали везде. 35 лет назад мне было мне было 9 лет. Машина загорелась. Отец умер сразу, а я выжил. "К сожалению", подумал Джаред. Существо наклонилось вперёд и положило что-то между сиденьями. Джаред скосил глаза, стараясь не двигаться. Бутылка текилы. Он сглотнул. С трудом. Ты будешь праздновать, как он. Мы поедем, будем ехать и пить, пока не врежемся. Всё должно быть как раньше. Если кончится бензин, я тебя отпущу. Но если мы врежемся, Джерри ты не мог отвести глаз от бутылки. Если мы врежемся, то ты не выживешь. Существо на заднем сиденье фыркнуло. Все аварии прошли для меня бесследно. Я просто вставал и уходил. Джаред вздрогнул. Ты ты делал такое и раньше? Пресса называет меня счастливчик. Щёлк. Мистер Счастливчик взвёл курок. Пей. Джаред помедлил, но взял бутылку. Один водитель однажды перевернул ее, сказал мистер счастливчик. Хотел выпить, но я его застрелил. Джаред собрал волю в кулак, поднося бутылку к рту. Он должен был послать к черту долгие годы воздержания. Когда он напился в последний раз, погибло четыре человека. В бутылке плавал червяк. Еще одно напоминание о могиле. Текила обожгла Джареду губы. Что-то внутри его закричало, и тут червяк дёрнулся. Джаред закашлялся, заливая текилой рубашку. Червяк. Он я сам его сделал. Чуть меньше мискаля и гусеница живёт. На славе гусеница, он сделал ударение, исправляя Джареда. Внутри гусеницы чудная бабочка, а в червях одно говно. Папочка любил текилу и любил жрать гусениц. Мистер Счастливчик прижал дуло к виску Джерреда, толкая его голову на лезвие. Джерред напрягся, сопротивляясь. У нас одно правило, только одно. Не останавливаться. Перестанешь пить, перестанешь гнать, и я тебя застрелю. Джерред вывел бьюик на грунтовку, едва не ободрав его бока стены сарая. Водить Пинта было гораздо легче, а Бьюик напоминал ему старый Линкольн, тот, который и стал причиной трагедии. Джаред всю жизнь любил большие машины, но с тех пор предпочитал водить нечто менее опасное. «Куда едем?» – спросил он. «Ты ведешь», – просипел счастливчик, не убирая пистолета. Джаред лихорадочно размышлял, поворачивая с грунтовки на пустынное загородное шоссе. Больше всего ему хотелось проснуться от этого кошмара. Он выбрал небольшую загородную дорожку, чтобы появилась возможность подумать, собраться с мыслями и ехал не торопясь. Поначалу Джаред боялся, что мистер Счастливчик начнёт возражать против черепашьей скорости, но тот молчал. До тех пор, пока Джаред не нарушал правила, беспокоиться можно было только о железном мошеннике. Но и этого было достаточно. Сначала Я заменил ремень безопасности на лезвие. Номер два боялся шипов, которые торчали из водительской двери. Третий знал о гранате в подушке безопасности. Счастливчик улыбался, словно его щекотали. Тебе это известно, что некоторые считают, будто отрезанные головы соображают еще 15 секунд. Это не доказано, хотя многие пытались это выяснить. Но не узнаешь, не проверишь». «Надеюсь, тебе повезет» — хихиканье заднего сидения. «Ха-ха, каждая секунда — это дар, верно?» Хихиканье перешло в смех, потом в кашель. Джаред искренне пожелал счастливчику задохнуться, но пока что он сам сидел с проклятой удавкой на шее. Старый добрый Кинг Коу пел о рождественской елке. «Хе-хе-хе, хо-хо-хо, посмотрите, как я счастлив, как мне сильно повезло». Джареду очень хотелось разбить косетник, но вместо этого он снова глотнул из бутылки. Вкус был адский. Это был вкус того самого ада, в котором он будет видеть четыре детских личика, обвинявших его в своей смерти. Джаред слышал их голоса. Нужно было позволить себя застрелить. Джаред изо всех сил игнорировал эти голоса. Он был жив. Осталось только понять, как сохранить это чудное состояние. Если он остановится, то либо пуля сделает ему лоботомию, либо он сыграет в Марию Антуанетту, благодаря проклятому ошейнику. Джаред скосил глаза, рассматривая салон. Использовать в качестве оружия можно было разве что бутылку с текилой, но использовать ее, не обернувшись, он не может, а при попытке развернуться он снесет себе голову. На чистую силу рассчитывать не приходилось, а значит, нужно действовать хитростью. Оставалось только надеяться, что он привлечёт к себе внимание, э, мистер Счастливчик не захочет сразу расстаться с добычей. Бип. Сердитый жук плюлся в хвосте едва ползущего бьюика. Водитель мигал фарами и сигналил, а когда пошёл на обгон, сердце Джареда затрепетало. Он закричал, развернувшись к окну, насколько позволяла шейник. Помогите! Помогите, меня похитили! Окна затонированы. Пробулька у счастливчик, они тебя не увидят. И он был прав. Водитель жука показал им средний палец и заорал что-то неразборчивое. Нет! Нет! Джаред потянулся к дверце, чтобы опустить стекло. Ручка не повернулась. Сзади захихикали. Счастливчик явно наслаждался своей предусмотрительностью. Джаред включил дальний свет, но удаляющаяся машина не среагировала. Он увеличил скорость, но жук исчез в темноте. Джаред позволил машине сбавить скорость до менее угрожающей. "Ты не пьяж", сказал дьявол у него за плечом. Джаред приложился к бутылке, без промедления подбросил углей в топку своей судьбы. Ненависть не позволит ему сдаться. Джаред принял решение: ни за что на свете мистер Счастливчик не выберется из этой машины живым. Перебрав несколько маловероятных сценариев, один абсурднее другого, он вдруг понял, что нужно делать. Офицер Харрис Харис парковал свою машину за проржавевшим рекламным щитом Key Pancakes у выезда на двухполосную 115 Interstate и поджидал там неосторожных гонщиков. В целом штате не нашлось бы более предсказуемого места для засады. Джаред часто проезжал мимо него, направляясь в Такома. Местные вполне резонно подозревали, что полицейский просто любит тишину и покой. Другого объяснения тому, что он уже несколько лет отказывался менять место засады, найти не удавалось. Харрис не был хорошим копом, но пистолет и рация были при нем, а привлечь к себе внимание Джаред сумеет. Это был его шанс. Единственный шанс. Джаред аккуратно развернул машину. «Папочка, куда мы едем?» Голос счастливчика зазвучал иначе. Он словно старался говорить, как ребёнок, но Джэррит представил Эльмо со скальпелем в глотке. Эльмо, кукла из детского телешоу Улица Сезам. Карикатура, возникшая в мозгу, была убедительной, но чертовски жуткой. "Домой", Джэррит решил ему подыграть, чтобы счастливчику не захотелось вдруг снести ему голову. "Тебе нужно перестать петь, папочка", ворковал счастливчик. Мама сказала: "У тебя проблемы с этим. У тебя много проблем после войны". Джаред сопоставил факты. Значит, папаш-очастливчика до того, как покрасить приборную доску в цвета американского флага и влететь в старую яблоню, успел послужить на благо родины и в итоге начал искать спасение в бутылке. "У меня нет проблем, сынок", сказал Джаред. Слова давались ему легко, хотя сынок вырвался только под действиством алкоголя. Он уже говорил такое раньше и не раз, слишком много раз до того случая. После Джеред взял себя в руки и многое в себе исправил, но сделанного не воротишь. Четверо погибших, старшему всего 17. Дети Джаред отключился при столкновении. Он тогда возвращался с игры, но был слишком пьян, чтобы помнить, кто с кем играл. Возвращаться решил по такому Велли, не потому что ему нравился вид, просто это был кратчайший путь домой. Поначалу все шло хорошо, просто отлично, он даже не заметил, что его вынесло на встречную, а дети возвращались с вечеринки на мамином Крайслере. Мать собиралась устроить дочери взбучку за то, что та взяла машину без разрешения, но вскоре этот факт перестанет её заботить. Линкольн Джареда ударил в крейсер сбоку, когда тот выруливал на свою полосу. Машина с детьми проломила ограждение и рухнула вниз, в каньон под утёсом. Джареда остолбенела, когда он подошёл к краю и увидел обломки, разлетевшиеся по камням. Он заплакал, нашёл осколок лобового стекла, и перерезал себе горло. Но каким-то образом выжил. Судья счел попытку суицида доказательством искреннего раскаяния и приговорил Джареда всего лишь к двум годам заключения. Это было его первое нарушение. До этого Джаред был примерным гражданином. Восемь месяцев тюрьмы, по два за каждого ребенка. Родственники погибших были в ярости, но ничего не могли сделать. Восемь месяцев тюрьмы, по два за каждого ребенка. Со временем все они переехали, надеясь начать новую жизнь и подальше от места трагедии. До срочного освобождения Джаредо не предлагали, да он и не воспользовался бы предложением. Жить в тени того, что он совершил, было нелегко. Стоило ему лишь подумать о выпивке, и одного взгляда в зеркало было достаточно. Шрам, протянувшийся от уха до уха, был постоянным напоминанием о трагедии, случившейся той жуткой ночью. Каждый вторник он приезжал на то самое вилле. Прошло много лет, но участок ограждения, выбитый тогда крейслером, выделялся навязнуй на фоне изъеденного погодой остатка. Раз в неделю Джерред привозил своим жертвам новый букет, но этого было мало. Это место преследовало его, снилось ему каждую ночь. Во сне Джаред стоял на краю обрыва, с которого рухнул Крайслер, каждую ночь одно и то же. Сначала начинал чесаться шрам, все сильнее и сильнее. Джаред скребся, как блохастая собака, и вдруг понимал, что под кожей у него что-то движется, его шея разбухала, голова запрокидывалась, шрам раскрывался, и оттуда выглядывало лицо. Из его шрама выбирался другой Джаред, голый и окровавленный, новорождённый Джаред, не подвластный земному тяготению. Он выскальзывал из старого тела, как змея, сбрасывающая старую кожу, и парил в небе. Груз прошлого сменялся невероятной лёгкостью, невесомостью, безграничной свободой. Он летел, парил над долиной, вид, который раньше вызывал только боль, теперь казался чудесным. завораживающим. И тогда Джаред просыпался. Сон исчезал, и оставалась только реальность: потолок спальни, алкотестер, которому приходилось ежедневно внасасывать, если он хотел попасть на работу, и воспоминания о детях, которых он убил. Шрам уже не казался Джареду мрачным напоминанием из прошлого. Он был приглашением, линией которую проводят хирурги перед операцией, чтобы резать здесь. И сейчас Джаред чувствовал, что гильотина была лучшим, что могла придумать его судьба. Возможно, всё так и должно быть. У мироздания оказалось замечательное представление о справедливости. А может быть и нет. На горизонте уже маячил рекламный щит Kay Pancakes. Две желтые линии на капоте Бьюика извивались перед глазами, как гусеница из бутылки. Полупустой бутылки. Заблудившись в воспоминаниях, Джаред не осознавал, сколько пьет. Это как езда на велосипеде. Эта мысль обожгла Джареда. Спидометр показывал 45 миль в час. Этого мало. Харрис и не почешется, если машину не разогнать как минимум до 75-ти. Джаред Марк Гал пока дорога из растущих пятен не собралась опять в полосу асфальта. Раньше в таких ситуациях ему помогала пара пощёчин, но с гильзиной на шее старая техника трезвления явно была не при делах. Ты правда убивал людей, папочка? Ублюдок выполнил домашнее задание, подумал Джаред, выжимая газ. Сколько он следил за ним? Затылок Джареда вжало в подголовник. Бьюик набирал скорость. Мама, мама сказала, они были плохие, продолжил счастливчик. Джаред, пребывая в пьяном ступоре, не сразу сообразил, что тот говорит не о нём, а о своём отце, солдате. Или, возможно, подумал Джаред, Эти образы сливаются у него воедино. У них ведь много общего. Возможно, много общего и с теми несчастными ублюдками, которые оказывались за рулём одного из его раскрашенных под заказ Бьюиков. Стрелка спидометра переваливала за 55, и каждая неровность на дороге стала весьма ощутимой. Джарет напрягся, потому что каждый рывок угрожал бросить его на смертоносное жрелье. Поморщившись, он выпрямил спину. Уже виднелся потек нарисованного масла на щите «Панкейкс», яичница и квадратный пласт сыра, бекон, блестящий от жира. Джаред ощутил, как поздний обед поднимается к горлу. «Шестьдесят две мили, шестьдесят три, шестьдесят четыре!» «Папочка, мы едем слишком быстро!» Счастливчик улыбался отчасти ему, отчасти своим воспоминаниям, наслаждаясь дикой гонкой. «Нед Кинг Коу пел о Надежде, об утешении усталых душ. Джаред счел это добрым предзнаменованием. Бьюик пролетел мимо щита. Джаред уставился в зеркало заднего вида. Ничего. Посмотрел на спидометр. 82 мили в час. Он выдохнул, глядя, как исчезает из виду рекламный щит и остается только темнота. И вдруг свет». Переливы красного и синего в облаке пыли, из которого материализовалась полицейская машина, завывая сиреной и выбираясь на шоссе. Джеррид позволил себе самодовольную улыбку, когда счастливчик, убрав пистолет, привстал на заднем сиденье и обернулся. Полицейский догонял. Счастливчик развернулся, но он был радостным, а не испуганным. Только, только одно правило, сияя улыбкой, пропел он. Джаред надеялся на другую реакцию. Глаза открой, придурок, мы не выберемся. Тишина в ответ. Остановимся или разобьёмся? Выживу я или умру? Выйдешь ты, или выползешь из машины, тебе конец. Нет ответа. Они могут помочь тебе. Вонь плесени ударила Джареда в нос, когда мистер Счастливчик придвинулся ближе и выдохнул ему в щёку. Ты, ты всё портишь, папа. Вблизи этот псих был в два раза страшнее, чем скрытый в тени, и Джерет инстинктивно отвернулся. Сияющие лезы вокруг шеи не позволили ему отстраниться. К тому времени, как Джерет сообразил, что может ударить врага бутылкой текилы, счастливчик уже откинулся назад и завопил. Одно правило, одно правило, одно правило, одно правило. И поднял пистолет. Эй, эй, запротестовал Джаред и отхлебнул из бутылки. Но этот раз ста кило ударила в голову, висок пронзило болью. Джаред прикусил язык, и боль помогла ему сосредоточиться. Он снова посмотрел на полицейскую машину. Харис махал ему жезлом в окно. Хотел бы Джаред иметь такую штуку, только подлиннее, чтобы мистер Счастливчик передумал насчёт одного правила. Сейчас мы остановимся, и ты отдашь ему пистолет. Джаред с трудом перевёл дыхание. Ты же не хочешь пострадать, сынок? Я должен было умереть. Я хочу умереть. Но не так же, продолжал увещевать его Джаред. Ты хочешь умереть во время аварии, со мной и делать это снова и снова, пока всё не получится так, как надо. «Но так этого не будет, потому что я сейчас остановлюсь, а если ты выстрелишь, копы превратят эту тачку и нас обоих в швейцарский сыр, и ты умрешь, как обычный преступник». «Нет, папа, не говори так!» «Брось пушку, маленький говнюк, и папа о тебе позаботится». Джаред едва успел газануть, когда заметил маневр Харриса. Тот собирался ударить Бьюик в заднее крыло. Полицейский почти потерял управление, но выровнялся. Проклятый Харис, сидя на заднице, не растерял своих умений. Джаред стиснул зубы. Он не подозревал, что в Стрике такие амбиции. Тот собирался столкнуть Бьюикса с дороги. Достаточно одного удара, чтобы шею Джареда бросило на лезвие. Голову ему, возможно, и не отрежет, но рана будет смертельной. Харис дал фору мистеру Счастливчику, и Счастливчик это знал. В зеркале заднего вида его отражение дразнило Джареда, хватаясь за шею. Джаред поймал его взгляд отчаянно, но уверенно. «Да ни за что на свете!» Он газанул, прикидывая свои шансы. Даже оторвавшись от Харриса и сохранив голову на плечах, он вернется к изначальной ловушке. «Харрис вооружен. Это единственный шанс против пистолета счастливчика. Выручила бы остановка, но как это сделать?» Даже если щелчкивчик не станет стрелять, Харис врежется в капот, и с Джаредом будет покончено. Нужно застать обоих врасплох. Остановка должна быть внезапной, неожиданной, резкой, но так он сам оставит себя без головы. Джаред подумал: "Нельзя ли просунуть горлышко бутылки между лезвием и шеей?" Но отказался от этой мысли, взглянув на бутылку. Тело было слишком широким, а горлышко недостаточно толстым. Заработает себе полную рожу битого стекла и всё равно останется без головы. Был и более мрачный вариант: просунуть перед железкой руку. Лезвие пройдёт сквозь мышцы, как сквозь желе, но кости это другое дело. Они вполне способны сохранить голову Джарада и станут преградой получше бутылки. «Лучше быть одноруким, чем мертвым», — подумал Джаред. «По словам мистера Счастливчика, у него будет 15 секунд, чтобы понять свою ошибку». «Да пошло оно все». «Так, а что же дальше?» «Счастливчика бросит вперед, он будет дезориентирован, и у Джареда появится несколько миллисекунд, чтобы оглушить его бутылкой текилы, или вырвать пистолет. Харрису нужно будет остановиться, выйти, вытащить...» «Папочка!» Счастливчик показывал пальцем вперёд и смеялся. Дорога раздваивалась, дорожные работы. В прошлый вторник их тут ещё не было. Времени на размышления тоже не было, и Джаред вывернул руль. Бьюик занесло, но он вписался в полосу. Визжащие шины оставили за собой чёрный след. Джаред напряг мышцы шеи, вены вздулись от дикого усилия. Одной рукой он держался за ручки кабины, второй упирался в руль. Его тело повело вправо, край лезвия вошёл в шею. Затем Бьюик выровнялся, и Джареда бросило в противоположную сторону, на другое полукружье лезвия. Порезы были несерьёзными. Кровь ещё катала шею, Но открывашка не сработала. Сзади раздался пронзительный виск, грохот сминаемой стали и звон разбитого стекла. Джаред вздгнул в зеркало и увидел, как патрульная машина кувыркается, влетев в разделитель. Он мог лишь с ужасом наблюдать, как груда железа, бывшая машиной, переворачивается в последний раз и замирает. Джаред застыл. Его нога соскользнула с педали газа, и мистер Счастливчик тут же ткнул в него пистолетом. Джаред нахмурился и свернул на извилистую дорогу к такому вэлли. «С ним все будет в порядке!» Счастливчик сиял от удовольствия. Джареду очень хотелось верить, что ремень безопасности и аварийная подушка сделали свое дело, но он не мог в этом убедиться. Попытки не думать о Харрисе тоже были бесполезными. Это это здесь случилось, папочка. Ты здесь убил тех людей. Джаред не ответил. Он не хотел об этом думать. Не хотел думать и точка. Горечь жгла ему внутренности, и Джаред присосался к бутылке. Счастливчик ещё что-то тараторил, но Джаред его больше не слушал. Он сосредоточился на шоссе и бутылке. Прошло столько лет, и вот на этой же дороге снова пьяный, снова ночью он стал причиной ещё одной аварии. Нужно было позволить Харрису сбросить бьюик с дороги, думал Джаред. Счастливчик тогда получил бы пулю и сгнил бы в тюрьме. Скажи мне только одно, произнёс он. Почему ты выбираешь таких, как я? тех, кто хочет завязать. Ты подстёрёг меня после встречи анонимных алкоголиков. Какого ж чёрта ты не подождал у бара кого-нибудь с залитыми шарами и ключами от машины в руках? А потом же считал, что бросил, огрызнулся счастливчик. И не раз. Всё должно быть как тогда, закончил он, явно убеждая сам себя. Джаред не дал ему продолжить. Я не твой папа. Счастливчик вскинулся, но не возразил. К тому же, добавил Джаред, никто не может вернуться в прошлое. Это было скорее признание, чем утверждение. Джаред улыбнулся и глотнул текилу. Изнутри поднималось тепло, и он впервые позволил себе насладиться этим ощущением и провёл Бьюик чередой крутых поворотов. Счастливчик взвизгнул и нервно засмеялся, пытаясь с ним показать, что несмотря на браваду, внезапный рывок Джареда его напугал. "Это весело", ага, подумал Джаред. "То ли ещё будет". Он наконец понял, что двигало жалким созданием на заднем сиденье бьюйка. Счастливчик любил и ненавидел своего отца, хотел умереть вместе с ним и в то же время хотел убивать отца снова и снова за то, что тот с ним сделал. Противоречие, которое имело смысл лишь для тех, чьи шрамы не только на коже. Джаред запрокинул бутылку, дорога расплылась. Извивающаяся гусеница попала ему в рот с последними каплями алкоголя. Бутылка выпала из руки на следующем повороте. Машина резко нырнула вниз. Энтузиазм счастливчика сменился неуверенностью. Что ты делаешь, папочка? Бьюик врезался в ограждение, в ту самую секцию, что была чуть ярче выбеленных погодой соседних перегонов. Джаред почувствовал, как спина отрывается от сиденья. Тело прошило ударом молнии. Нервные окончания жили все разом и на миг взвыли от жуткой боли. Что-то тёплое потекло по его щекам, и он удивился приятному ощущению. Он словно взлетел над телом, над приборной панелью, прошёл пустой прямоугольник на месте бывшего ветрового стекла. Всё было так, как будто он сидел в кинотеатре, и вдруг его катапультировало прямо в экран. Он парил в звёздном небе стеклянных осколков. Ветровое стекло рассыпалось от удара. Частички стекла жалили его подбородок и лоб, но Джарет не чувствовал боли. А затем стекло исчезло, осталась только ночь. Долина раскинулась под ним дивной фреской. Джарет ощутил невесомость, свободу. Он летел, летел. Ощущения были невероятными. Мир начал крениться, оборачиваться вокруг своей оси, ландшафт развернулся на 360 градусов, и Джаред увидел «Бьюик». «Да, да, тот самый «Бьюик»,» — подумал Джаред, упиваясь в блаженной эйфории. Автомобиль застрял в ограждении, секция обняла его, выгнувшись луком. Разбитый радиатор исходил паром колеса, беспомощно вертелись над краем обрыва. Джаред сузил глаза, заметив себя на водительском сиденье, точнее, часть себя. Его руки мёртвой хваткой вцепились в руль. На месте головы бил кровавый фонтан, окрашивая салон тёмно-красным, а за фонтаном виднелся мистер Счастливчик. И было сложно понять, смеётся он или плачет. Возможно, и то, и другое. Губы Джареда сложились в мрачную улыбку. Мистер Счастливщик скрылся из виду на следующем повороте. Земное притяжение вступило в свои права. Джерред больше не летел, он падал, словно взобрался на самый верх американских горок и теперь пули летел вниз. Обычно в такие моменты он испытывал тошноту, но сейчас, когда желудок отсутствовал, Проблема решилась сама собой, и Джаред впервые наслаждался свободным падением. Эта мысль заставила его рассмеяться, но при этом он не издал ни звука. Земля внизу повернулась, сменилась небом и снова Бьюиком. Джаред был благодарен судьбе за этот взгляд, пусть и короткий. Приятно было осознавать, что всё прошло, как и было задумано. Задние колёса Бьюика всё же не застряли в ограждении, иначе он бы умер напрасно. Бьюик сменился утёсом, сменился небом, сменился долиной, которая всё приближалась и ждала его. Джаред подумал о том, сколько же времени прошло. «Пятнадцать секунд, так кажется», — сказал счастливчик. Мир завертелся быстрее. Десять. Двенадцать. Три. Господь повернул выключатель в мозгу у Джареда, а стекленевшие глаза остались открытыми, пока голова не встретилась с землёй. Череп проскололся от удара, голова отскочила с пути бьюйка, который как по заказу приземлился на то же место в какофонии металлического скрежета. Но этот раз мистеру счастливчику не суждено было уйти с места аварии ни за что на свете. Разбитая голова Джарреда откатилась и застряла в зарослях кактусов. Он мог бы улыбнуться. Он реабилитировался. Убил плохого парня. Он победил. Последние звуки рождественского альбома Кинга Коула с хрипом прорвались из разбитых динамиков. Из разбитого рта жареда выбралась гусеница, единственное существо, пережившее катастрофу, и проползло по его подбородку, обогнуло колючки кактуса и двинулось к земле у самых корней. В этой гусенице росла чудесная бабочка.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 Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.